Четырнадцать. Еще издали я заметил на краю лаза у ворот Буране что-то белеет. Сперва решил, что это носовой платок, но нагнувшись, увидел кремовую перчатку. И не просто перчатку, а женскую с длинным полокательным трубом. Со знамки прикреплен желтоватый ерлык, где голубыми шелковыми нитками вышиты слова.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 На при виде густого тенистого кустарника у ворот припомнил наш печальный разговор о Прасперо, и у меня в появилась более простая версия: не слабоумие, а какое-то жуткое уродство. Не все были молодые и красивые, господин Эрфе, и я впервые почувствовал, как от безлюдья сосен по спине бежит холодок. Солнце клонилось к горизонту. Ночь в Греции наступает быстро, почти как в тропиках.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 и решил, что, скорее всего, слабоумная жена. Вот откуда замкнутость, молчаливые слуги. А самом конце себя размышлял тоже. Я не был вполне убежден, что он не гомосексуалист. В этом случае предупреждение Мидфорда было бы понятным, хотя и не слишком для меня лесным. Дерганная натужность старика, прыжки с одного места на другое, от одной темы к другой, разболтанная походка, афористическая уклончивая манера говорить, прихотливо вскинутые на прощание руки.